Глава третья. Академия НИМ. Идем. Бросил делинарий, первым разворачиваясь в сторону невысокого домика с дверью, комично смотрящегося на пропете замковой стены. Видимо, там находится лестница. Логическое мышление меня не подвело. И я шустро поспешила за своим провожатом, стараясь не обращать внимания на остальных, почему-то следующих за нами по пятам. Друзья. «Ничего не скажешь. Задача товарища – их задача». Рассуждать о внутренних связях было некогда. Адеп да, как только мы спустились в огромный холл замка, принялся проводить экскурсию с такой скоростью, что я едва поспевала за ним. Академия состоит из пяти этажей. Первый – хозяйственный. В него входят столовая, спортивные залы с раздевалками и душевыми, актовый зал с трапезным. Последний открывается только во время праздников. Также северное крыло первого этажа отдано для обслуживающего персонала. Кухня работников, зверинцев, уборщиков и личных слуг. М -м -м. Меня наградили специфическим взглядом. Слуг элиты. Ничего нового. Так на меня в школе смотрели. И в колледже. Когда узнали, что я из детского дома. Переживем. Дар тем временем пересек пустой холл. И вышел на другую лестницу, шириной достигающую метров трех не меньше. Вампир буквально пролетел первый пролет и указал на коридор второго этажа, пока я запыхавшись переводила дыхание. Второй этаж кабинеты прикладных наук. В основном здесь крутятся некроманты, целители и гномы. Соответственно, здесь же находится крыло лекарей и морг. И что еще? Вампир задумался, не замечая, как я спустилась на ступень ниже, в страшном сне не мечтая попасть к таким лекарям, у которых морк рядом. — А, мастерские. Если у тебя проявится стихии земли восьмого уровня, твое место здесь. — Дар. Хмыкнул вернет с ямочкой на подбородке, опираясь на перила лестницы прямо за мной, жутко нервируя этим. — А вдруг она некромант? «Ну или целитель? Почему сразу гномиха?» Пфу. Пфу. Фыркнул Выркнул вампир, пока я проглатывала сравнение с гномами. «Я вообще считаю, что артефакт ошибся, так что не смеши меня». «Он не ошибся». Медленно протянул четвертый из отряда выпускников, на земле хранивший молчание. Мавси, ты что-то чувствуешь?» Он подарил мне таинственный взгляд и коварно улыбнулся своим дружкам. Ага. И артефакт завтра это подтвердит. Ладно, я пошел. Еще успею, госпожа Алане заглянуть и выпросить булочки. Какой там номер комнаты у новенькой? 599. Ее определили на границе между крылом адептов. И крылом преподавателей, чтобы не было, как с теми деви... А, что было, то прошло. Увильнул от подробностей Дел, заинтриговывая не хуже своего товарища. С меня бутерброды и чай. Спасибо. Неуверенно улыбнулась я в спину молчану, в шоке от его полнейшего игнора. Ненавижу, когда он так делает. Проворчал Делинари, поднимаясь выше. Как? Как Энер. Хохотнул блондин, догоняя меня и пристраиваясь рядом. Видела, какой довольный пошел. Зуб даю, он неплохо напитался твоим восторгом. А? Как это? И ты тоже вампир? Я не пропел мягко парень, пропуская меня вперед на площадку третьего этажа. Ксандернес, полуэльф, полу. Дурак. Началась дружеская потасовка между кудрявым хирувимчиком и брюнетом с очаровательной ямочкой на подбородке. Но делинарий выдернул меня из ее эпицентра, возводя глаза к узорному своду каменных арок. «Как дети, не обращай внимания. Слушай дальше». И я слушала. И чем больше слушала, тем сильнее понимала, что охватить такой объем информации за раз точно не смогу. Этаж естественных наук, крыло гуманитарных предметов, теория слева, практика вообще в отдельных корпусах, да еще под магическими куполами, чтобы во время занятий никому ненароком не оторвало голову. С четвертого по пятый общежитие. На последнем этаже комнаты для пятикурсников и профессоров. Так сказать, контроль на линии. И главной на этой линии теперь стала я. Помимо всего прочего, делинарий так увлекся рассказом, что поведал даже то, что планировалось узнать от сферы. Учителя строгие, но преподают великолепно. Факультетов пять, требования завышенные. Последние в большей степени относятся к боевым искусствам, потому что ректор – зверь. После такого заявления я скисла, теряя восторг от знакомства с академией. Ну какой из меня мастер, если только хило боевой? Да у меня по физкультуре в школе тройки были. О каких искусствах боя может идти речь, когда норматив еле-еле на тройку натягивала? А сейчас я вообще оборзела. У меня один маршрут. С дома на работу, с работы домой. И в основном он проложен маршруткой. Это хорошо, что у меня нет предрасположенности к полноте. А то я со своими позорными двумя тысячами шагами уже в двери бы не проходила. М да, чувствую, будет мне писец-фамильяром. «Ты меня слушаешь?» Нахмурился вампир, откидывая со своего лба легким движением челку. «Я? Да, конечно. Ты весьма талантлив, как рассказчик. Я что хотела узнать, в каком возрасте Академия принимает на первый курс?» «Восемнадцать. Но ну, не переживай, ты же иномерянка. С вами просто никогда не бывает». На сфере потом посмотришь историю и дурацкий закон совета, запрещающий расам между собой иметь любовные связи. Дураку понятно, что нарушители были, когда их отношения давали плоды. Изобразил парень кавычки, пока его друзья принялись открыто усмехаться. Нарушителей ссылали в другой мир. Почему? У вампира даже лицо вытянулось. Что почему? Почему нельзя? если правильно смотивировать народ объяснить ему чем нарушение грозит например всемирным катаклизмом есть вероятность что их послушают вот я и спрашиваю чем мотивировали свой указ члены совета mm -hmm. парни переглянулись между собой так сказал титан Пулуэль с важным видом кивнул и скрестил руки на груди делишный? ага uh -huh. «У нас их на данный момент восемь. Три титана и пять титанит. Вообще должно быть двенадцать. Но что-то не спешат верховные проявляться в своих потомках». «И что они делают?» Опираясь на мифологию Древней Греции, опасливо дожидалась ответа на свой вопрос. «Источники питают. Благодаря им Сарур – планету магии и волшебства». Также титаны следят за балансом. Исходя из всего перечисленного, их приказ не мешать кровь раз был воспринят как догма. Кто же знал, что среди титанов тоже порядка нет? И они все погрязли в борьбе за власть, мешая проявляться своему истинному предводителю. А сейчас все у них там нормально? Нормально. Двадцать лет как тишь да благодать. Кей возродился жена его рядом. Размножаться можно. Последнее замечание разорвал хоху дружного трио. Точно, как дети. Улыбнулась я, останавливаясь перед дверью с номером 599. А сколько тебе лет? Спросил Валенес, отменявшись первым. 32. На это еще норм. У нас на третьем курсе учится огневик Земли. Ему сорок семь. Понятное дело, что выглядит на двадцать все-таки стихийник. Но гонору на все сто пятьдесят. Давно хотела спросить, сколько лет средняя продолжительность жизни на Саруре? У каждой расы своя. У драконов, вампиров, фениксов несколько тысячелетий. Оборотни, маги, тролли веков по семь живут. У немагов есть двести лет в запасе. Продолжительность жизни зависит от магии ее уровня. Вы еще треплетесь. Раздался из-за спины насмешливый голос молчуна. Ну, даете, а я провизию добыл. Знаем, как ты ее добыл. Хохотнул Ксандер. Надеюсь, госпожа Алана, не в курсе, что ты ее еду другой девушки выпрашивал. «Если на завтрак у меня будут горелые тосты, не обижайся!» «Все там нормально!» Усмехнулся парень с совершенно мальчишеской самодовольной ухмылкой. «Я же не дурак! Такими привилегиями надо пользоваться с умом!» Я не смогла удержаться от комментария. «Если госпожа Алана тебе не родственница, то пользуйся реже!» «Женщины от мужчин мало чем отличаются, чтобы вы там ни думали». Забрав под нос, улыбнулась. Иногда даже улыбка содержит в себе цену. «Спасибо и за ужин, и за экскурсию, и вообще за все. Со мной никто так не возился. Вы очень хорошие ребята». «Только никому об этом не говори», — подмигнул Ксандр, пока Долинарий мрачнел. «И завтра все будет иначе». Добавил вампир, тут же выдавая причину своего настроения. «Мы пятикурсники и не возимся с первогодками. Теперь ты сама по себе». Я лишь дернула плечом, сдерживая внутреннее сожаление. «Это не новость. В любом случае вы мне очень помогли. Спасибо. И спокойной ночи». «Да, спокойной». Промямлил вампир забавно краснее будто ему стыдно из-за своего статуса высокомерного аристократа. Эм, дверь еще на блоке. Чтобы открыть, оставь на ней свой магический отпечаток. А как? Просто коснись рукой, все остальное сами чары сделают. Делинари достал из кармана карточку белого цвета и поднес ее к дверной ручке. Можешь прикладывать руку. Вот, готово. Теперь это твоя комната, и войти в нее без твоего разрешения никто не сможет. Даже магистры. Что еще? А, сферу оставь себе. Мне ректор новую купит. Завтра в восемь утра спускаешься в столовую. Пятый стол слева. Факультет целителей некромантов самый дружелюбный. Поэтому после раздачи советую занять именно их территорию. Ешь быстро, потому что к тебе должен будет подойти помощник господина Маро. Так как проверку магии провели еще неделю назад, он поведет тебя, наверное, к ректору. Вряд ли зверюга доверит артефакт кому-либо. «Зверюга?» – насторожилась я. «Это у ректора кличка такая!» – хмыкнул Ксандр, пихая делинария локтем под ребра. «Ты фильтруй речь. Услышит, будешь две недели на третьем полигоне хухликом-голожопом прыгать». «А какой расе принадлежит ваш ректор?» Не удержалась от любопытства, затаив дыхание в ожидании ответа. «Да демон он!» Еще одна кличка!» Парни переглянулись и по-мальчишески захихикали. «Не, настоящий демон. С кожистыми крыльями и мерзким характером. Ну все, добро пожаловать!» Не знаю, что весёлого несносные пятикурсники разглядели на моем лице, но ушла компания весело. Со смехом, набирающим обороты. Отмерев, в комнату вошла чисто механически. Всё. точно все. Пессимизм перебил внутренний голос: Ой, да ладно, еще неизвестно, какой ты расы. Может, это ректор завтра бледнеть будет, когда артефакт укажет на магию и ее уровень. Прочь, ныне. мы еще поборемся за место в ними. Это да! Оглядевшись, оценила широкую кровать с пологом. Добротный стол с полками над ним, высокий шкаф. Второй стол явно для того, чтобы на нем есть. И вторую дверь. Недолго думая, подошла ближе и открыла ее. Комната на одного со своим собственным туалетным и душевой. А размеры? Апартаменты размерами с мою квартиру. Как тут не бороться? Вернувшись в комнату, поставила поднос бутербродами и высокой кружкой ягодного компота и вытащила подаренную делинарием сферу, усаживаясь на край кровати. Задумчиво разглядывая гладкую поверхность тихо мерцающего шара, закусила губу. «И как тебе открыть?» Покрутив сферу справа налево, нашла едва заметный бугорок. Нажала и чуть не выронила ее, когда она вспыхнула огнями, выстраивая проекцию. Портативная энциклопедия Евы Рилк предназначена для ознакомлений с историей магической планеты Сарур и ее обитателями и устройством современного общества. Ваш запрос. М -м -м. Демоны, выпалила совершенно неосознанно, и сфера резко изменила картинку с полей, лесов, гор и рек переключилась на вполне себе адекватных с виду людей. Демоны, высшая расы нечисти, последние десять тысяч лет правище Демоны имеют две ипостаси». Я просидела до самого утра, слушая познавательное изложение сферы, прерваясь только на бутерброды. За те десять часов, что пролетели как один миг, я узнала очень много. Что нечисть – это негадкие твари из тьмы. Что представители нечисти чуть ли не самые адекватные среди других рас. Драконов так точно. Что Академия НИМ Эта Академия как раз нечисти, что находится она, и теперь я вместе с ней, на территории Хиронской империи, которой правят как раз те самые демоны, о которых я пожелала узнать. Сюрпризом стало только то, что ректор Маро из правящей династии демонов. Хотя нет, не особо это сюрприз. Плеснув холодной водой в лицо, попыталась взбодриться я, готовясь спуститься на завтрак. Должность ректора рыбаку не достается. Стайлс Моро должен как минимум быть выдающимся магом современности. А еще крутым финансистом. Знаю я, как сложно заведовать с такими учреждениями. Библиотека хоть и не дотягивает до уровня академии. А я чуть умом не поехала, пока заменяла Наталью Ивановну, когда она болела. Широко зевнув на автопилоте, открыла шкаф. Ой, хлопнул ресницами, узрев набитый вещами отдел. Серые платья, черные штаны. Светлые блузки. Вещей было столько, что глаз нарадоваться не мог. Отдельная благодарность качеству нижнего белья и наличию на них бирок с моим именем и фамилией. «Вот это да!» Усталость как рукой сняло. Остановив выбор на темно-коричневом, почти черном платье в пол, распустила бронзовые волосы и замерла напротив зеркала. «Ну что, идем осваиваться?» И только погода не разделяла моего энтузиазма, нагоняя тучи на медленно восходящее солнце. Распахнув окно, погрозила негодницам и широко улыбнулась к горизонту, вдыхая невероятно вкусный кислород. «Я дома, и меня отсюда никому не выгнать!»